Миссионерское общество Света на Сходе представляет книги Ветхого Завета. Книга Наемии. Глава 1. Слова Наемии сына Охали в месяце Кислев в 20 году Я находился в Сузах, престольном городе. И пришёл хана не один из братьев моих, он и несколько человек из Иудеи. И спросил я их об уцелевших иудеях, которые остались от плена и об Иерусалиме. И сказали они мне: "Оставшиеся, которые остались от плена, находятся там в стране своей в великом бедствии и унижении". И стена Иерусалима разрушена, и ворота его сожжены огнём. Услышав эти слова, я сел и заплакал, и печален был несколько дней и постился, и молился пред Богом небесным, и говорил: Господи Боже небес, Боже великий и страшный, хранящий завет и милость к любящим тебя и соблюдающему заповеди твои, Да будут уши твои внимательны и очи твои отвёрсты, чтобы услышать молитву раба твоего, который я теперь день и ночь молюсь пред тобой о сынах израилевых, рабах твоих, и исповедую свои грехи о сынов израилевых, которыми согрешили мы пред тобой. Согрешили и я и дом отца моего. Мы стали преступны пред тобою и не сохранили заповедей и уставов и определений, которые ты заповедал Моисею рабов твоему. но помени слова, которые ты заповедовал Моисею рабу твоему, говоря: если вы сделаете с преступниками, то я рассею вас по народам. Когда же обратитесь ко мне и будете хранить заповеди Мои и исполнять их, то хотя бы вы изгнаны были на край неба, я оттуда соберу вас и приведу вас на место, которое избрал я, чтобы во дворить там имя мое. они же рабы твои и народ твой, который ты искупил силою твоей великою и рукою твоей могущественной. Молю тебя, Господи, да будет ухо твое внимательно к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих любящих благоговеть пред именем твоим. И благопоспеши рабов твоему, теперь и введи его в милость у человека этого. Я был виночерпием у царя Глава вторая. В месяц Сенесан в двадцатый год царя Артексерка было перед ним вино. И я взял вино и подал царю и казалось не был печален перед ним. Но царь сказал мне, отчего лицо у тебя печально? Ты не болен этого нет, а верно печаль на сердце. Я сильно испугался и сказал царю. доживёт царь во веки как не быть печальным лицу моему когда город дом гробов отцов моих в запустении и ворота его сожжены огнём и сказал мне царь чего же ты желаешь я помолился богу небесному и сказал царю если царю благоугодно и если в благоволении раб твой пред лицом твоим то пошли меня вы удею в город, где гробы отцов моих, чтобы я обстроил его. И сказал мне царь и царица, которая сидела подле него: сколько времени продлится путь твой и когда возвратишься? И благоугодно было царю послать меня после того, как я назначил время. И сказал я царю: если царю благоугодно то дал бы мне письма к заречным областеначальникам, чтобы они давали мне пропуск, да коли я не дойду до Иудеи, и письмо к Асафу, хранителю царских лесов, чтобы он дал мне деревьев для ворот крепости, которая при доме Божьем, и для городской стены, и для дома, в котором бы мне жить. И дал мне царь, так как благодеющая рука Бога моего была надо мной. И пришёл я к заречным области начальникам и отдал им царские письма. Послал уже со мной царь военачальников с софсадниками. Когда услышал это Санавалад Харанит и Товия Аманицкий раб, то им было весьма досадно, что пришёл человек заботиться о благе сынов Израилевых. И пришёл я в Иерусалим, и пробыв там 3 дня, встал я ночью с немногими людьми бывшими при мне, и никому не сказал, что бог мой положил мне на сердце сделать для Иерусалима. Животного уже не было со мной никакого, кроме того, на котором я ехал. И проехал я ночью через ворота долины перед источником драконовым к воротам навозным, и осмотрел я стены Иерусалима разрушенные и его ворота сожжённые огнём. И подъехал я к воротам источника и к царскому водоёму, но там не было места пройти животному, которое было подо мною. И я поднялся по площади ночью и осматривал стену, и проехав опять ворота Меделина, возвратился. И начальствующие не знали, куда я ходил и что я делаю, ни иудеям, ни священникам, ни знатнейшим, ни начальствующим, ни прочим производителям работ, я до того ничего не открывал. И сказал я им: Вы видите бедствие, в каком мы находимся. И Иерусалим пуст, и ворота его сожжены огнём. пойдём построим стену Иерусалима и не будем впреть в таком унижении. И я рассказал им о благодеявшей мне руке Бога моего, а также и слова царя, которые он говорил мне. И сказали они: будем строить, и укрепили руки свои на благое дело. Услышав это, сыновалад хоронит итовия аманитский раб и гашем аравитянин смеялись над нами и с презрением говорили: Что это за дела, которые вы делаете уж не думаете ли возмутиться против царя я дал им ответ и сказал им бог небесный он благопоспешит нам и мы рабы его станем строить а вам нет счастья права и памяти в иерусалиме глава 3 и встал Елия Шив, великие священники, братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери в них, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили и иерихонцы, и подле них строил Закхур сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синай. Они покрыли их и вставили двери в них с замками и засовами. Подле них чинил стену Миримов сын Урии сын Гакоца. Подле них чинил Амишулам сын Берехии сын Мишезабела. Подле них чинил Садок сын Бааны. Подле них чинили фикуицы. Впрочем, знатнейшей из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили иоиада, сын посиаха, и мишулам, сын бесудии. Они покрыли их и вставили двери в них и замки в них и засовы в них. Под для них чинил милотия, гавонитянин, и иадон из меранов, а с жителями гавоона и мидсвы под властными за речному области начальнику. Под для него чинил уззиил. сын Харгаиии серебряный капот для него чинил Ханания сын Гарахахима и восстановили Иерусалим до стены широкой под для них чинил Рифаиия сын Хура начальник полоу округа Иерусалимского под для них и против дома своего чинил и Едаиия сын Харумафа а под для него чинил Хатуш сын Хашавниии На втором участке чинил Малхия сын Харима и Хашув сын Пахаф-Моава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум сын Галухеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Занаха. Они построили их и вставили двери в них, замки в них и засову в них. И еще чинили они тысячу локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия сын Рехава начальник Бевкарямского округа. Он построил их и вставил двери в них, замки в них и засовы в них. Ворота источника чинил Шалум сын Калхозея начальник округа Мидсвы. Он построил их и покрыл их. и вставил двери в них, замки в них и засовал в них. Он же чинил стену у водоёмов в селах против Царского сада и до ступеней спускающихся до города Давидова. За ним чинил Ниимия, сын Азбука, начальник полуокруга Бифцурского, до гробниц давидовых и до выкопанного пруда и до домов храбрых. За ним чинили левиты Рехум, сын Вания, под для него чинил хашавия начальник полуокруга киильского за свой округ за ним чинили братия их баввай сын хинадада начальник киильского полуокруга а под для него чинил езер сын иисуса начальник мицвы на втором участке напротив входа к оружейни на углу за ним ревностно чинил варух сын забвая на втором участке от угла до дверей дома Елиашива великого священника за ним чинил Миримов сын Урии сын Гаккоца на втором участке от дверей дома Елиашива до конца дома Елиашива за ним чинили священники из окрестностей за ними чинил Виниамин и Хашув против дома своего За ними чинил Азария сын Массеи, сын Анании возле дома своего. За ним чинил Биннуй, сын Хинедада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узаия, напротив угла и башни, выступающей от верхнего дома царского, который у двора темничного. За ним Федаия, сын Парша, Ни финеижи, которые жили в Афеле, чинили напротив водяных ворот к Востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке от места напротив большой выступающей башни до стены Афелы. Далее ворот конских чинили священники каждый против своего дома. За ними чинил садок, сын Иммера. против своего дома, а за ним чинил Шимаия, сын Шихании, сторож восточных ворот. За ним чинил Хинания, сын Шелемии и Ханун, шестой сын Цалафа на другом участке. За ним чинил Мишулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацурфии, до дома Нифинеев и торговцев, против ворот Гамивкад и до углового жилья. А между угловым жильём до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Глава 4. Когда услышался новолат, что мы строим стену, он рассердился и много досадывал и издевался над иудеями. и говорил при братьях своих и при Самарийских военных людях и сказал, что делают эти жалкие иудеи? Неужели им это дозволят? Неужели будут они приносить жертвы? Неужели они когда-либо кончат? Неужели они оживят камни из груд праха и при том пожженные? А Товия Аманитянин бывший подле него сказал: пусть их строят, пойдет лисица. и разрушить их каменную стену услышь, Боже наш, в каком мы презрении и обрати ругательство их на их голову и предай их презрению в земле плена и не покрой беззаконии их и грех их, да не изгладится пред лицом твоим, потому что они огорчили строивших мы однако же строили стену и сложено была вся стена до половины её И у народа доставало усердие работать. Когда услышался на балат итовия и араветяне и аманетяне и, и азатяне, что стены Иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно. И сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. и мы молили с Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: ослабела сила у насильщиков, а мусора много, мы не в состоянии строить стену. А неприятели наши говорили: не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их и остановим дело. Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они неприятели нападут на нас, тогда в низменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ по племенам с мечами их, с копьями их и луками их. Я осмотрел я и стал и сказал знатнейшим и начальствующим и прочему народу: "Не бойтесь их. Помните Господа великого и страшного. И сторожите за братьи в своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жён своих, и за дома свои. Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разрушил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты, и луки и латы. И начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по череслэм своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: работа великая и обширна. И мы рассеяны по стене и отделены друг от друга, поэтому откуда услышите вы звук трубы, в то место собираетесь к нам. Бог наш будет стражаться за нас. Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх этого в то же время я сказал народу, чтобы вы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже и днем на работе. И не я, не братья мои, и не слуги мои, и не стражи, сопровождавшие меня, не снимались с себя одеяния своего. У каждого были под рукой меч и вода. Глава пятая. И сделался большой ропот в народе, и ужон его на братьев своих, богатых иудеев. Были такие, которые говорили нас сыновей наших и дочерей наших много. И мы желали бы достать хлеб и кормиться и жить. Были и такие, которые говорили: поля свои и виноградники свои и дома свои мы закладываем, чтобы достать хлеба от голода. Были и такие, которые говорили: мы занимаем серебро на подарить царю под залог полей наших и виноградников наших. У нас такие же тела, какие тела у братьев наших и сыновья наших, и такие же, как и их сыновья.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 И созвал я против них большое собрание и сказал им: Мы выкупали братьев своих иудеев проданных народом сколько было сил у нас, а вы продаете братьев своих, и они продаются нам. Они молчали и не находили ответа. И сказал я: Не хорошо вы делаете, не в страхе ли Бога нашего должны ходить вы, дабы избегнуть поношения от народов врагов наших? И я также. Братья мои и служащие при мне давали им взайм и серебро и хлеб, оставим им долг этот. Возвратите им ныне же поля их, виноградные и масличные сады их, и дома их, и рост серебра, и хлеба, и вина, и масла, под которой выссудили их. И сказали они: "Возвратим и не будем с них требовать. Сделаем так, как ты говоришь". И позвал я священников и велел им дать клятву, что они так сделают. И вытряхнул я одежду мою и сказал: Так пусть вытряхнет Бог всякого человека, который не сдержит слово это из дома его и из имения его, и так-то будет у него вытрясено и пусто. И сказало всё собрание: Аминь. И прославили Бога, и народ выполнил слово это. К тому же с того дня, как определён я был областным начальником их в земле иудейской от 20 года до 32 года царя Артексеркса, в продолжении 12 лет я и братья мои не ели хлеба областнического. А прежние областные начальники, которые были до меня, отягощали народ и брали с них хлеб и вино, кроме сорока сиклей серебра. Даже их слуги их господствовали над народом. Я же не делал так по страху Божьему. При этом работы на стене это я поддерживал, и поле имы не закупали, и все слуги мои собирались туда на работу. Иудеев и начальствующих по сто пятьдесят человек бывало за столом у меня, кроме приходивших к нам из окрестных народов. И вот что было приготовляемо на один день: один бык, шесть отборных овец и птицы приготовлялись у меня. И в десять дней издерживалось множество всякого вина, и при всем том хлеба области начальнического я не требовал, так как тяжелая служба лежала на народе всем. Помяни, Боже мой, во благо мне все, что я сделал для народа этого. Глава шестая. Когда дошло до слуха Становлата и Товии и Гешема и Равитянина и прочих неприятелей наших, что я отстроил стену и не осталось в ней повреждений. Впрочем, до того времени я еще не ставил дверей в ворота. Тогда прислался на волат и гешем ко мне сказать: приди, сойдемся в одном из сел на равнине Оно. Они замышляли сделать мне зло, но я послал к ним послов сказать: я занят большим делом, не могу сойти. Дело остановилось бы, если бы я оставил его и сошел к вам. Четыре раза присылали они ко мне с таким же приглашением, и я отвечал им тоже. Тогда прислал ко мне санавалат в пятый раз своего слугу, у которого в руке было открытое письмо. В нем было написано: слух носится у народов, и Гешем говорит, будто ты и иудеи задумали отпасть, для чего и строишь стену и хочешь быть у них царем по тем же слухам. И пророков поставил ты, чтобы они разглашали о тебе в Иерусалиме и говорили царь иудейский. И такие речи дойдут до царя. И так приходи и посоветуемся вместе. Но я послал к нему сказать: ничего такого не было, о чём ты говоришь. Ты выдумал это своим умом. Ибо все они стращали нас, думая, опустятся с руки их от дела этого, и оно не состоится. Но я тем более укрепил руки мои. Пришёл я в дом Шимаи, сына Делаи, сына Мегитавела, и он заперся и сказал: "Пойдём в дом Божий внутрь храма и запрём за собой двери храма, потому что придут убить тебя и придут убить тебя ночью". Но я сказал: "Может ли бежать такой человек, как я? Может ли такой, как я, войти в храм, чтобы остаться живым? Не пойду, Я знал, что не бог послал его, хотя он пророчески говорил мне, но что Товия и Сынавалат подкупили его. Для того он был подкуплен, чтобы я устрашился и сделал так и согрешил, и чтобы имели о мне худое мнение и преследовали меня за это укоризнами. Помини, Боже мой, Товию и Сынавалата по этим делам их. а также пророчицу на Адию и прочих пророков, которые хотели устрашить меня. Стена была завершена в двадцать пятый день месяца Элул в пятьдесят два дня. Когда услышали об этом все неприятели наши и увидели это все народы, которые вокруг нас, тогда они очень упали в глазах своих и познали, что это дело сделано Богом нашим. Кроме того, в те дни знатнейшие иудеи. Много писали писем, которые посылались к Товии, а Товийные письма приходили к ним, ибо многие выудеи были в клятвенном союзе с ним, потому что он был взятым Шехани и сына Араха, а сын его Иоханан взял за себя дочь Мишулама сына Верехии. Даже о добродети его они говорили при мне, и мои слова переносились к нему. Довия присылал письма, чтобы устрашить меня. Глава 7. Когда стена была построена и я вставил двери, и поставлены были на своё служение превратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханании, начальнику Иерусалимской крепости Хананиию, ибо он был человеком верным и богобоязненнее более многих других, и сказал я им: Пусть не отворяют ворот Иерусалимских, доколе не обогреет солнце и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери. И поставил я стражами жителей Иерусалима, каждого на свою стражу и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, и народу в нём было немного, и дома не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ чтобы сделать перепись, и нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: вот жители страны, которые отправились из пленников переселенных на вухаданосаром царем вавилонским и возвратились во Иерусалим и Иудею каждый в свой город; те, которые пошли с Заравелем и Иисусом Нейми, Азарей, Раамей, Нахманием, Мардахеем, Билшаном. Мисферефом, Бегваем, Нехумом, Ваной. Число людей народа Израилева: сыновей Параша две тысячи сто семьдесят два, сыновей Сафатии триста семьдесят два, сыновей Араха шестьсот пятьдесят два, сыновей Пахав Муава из сыновей Иисуса и Иоава две тысячи восемьсот восемнадцать, сыновей Элама тысяча двести пятьдесят четыре, сыновей Завфу. 845, сыновей Закая 760, сыновей Биннуя 648, сыновей Бывая 628, сыновей Азгада 2322, сыновей Аданикама 667, сыновей Бегвая 2607, сыновей Адина 655, сыновей Атэры из дома Иезикии 98. сыновей Хашума триста двадцать восемь, сыновей Вицая триста двадцать четыре, сыновей Харифа сто двенадцать, уроженцев Гаваона девяносто пять, жителей Вифлеема и Нетовы сто восемьдесят восемь, жителей Аннфофа сто двадцать восемь, жителей Бев Азмавефа сорок два, жителей Кирьяв и Арима Кефира и Бейрофа семьсот сорок три. жителей Рамы и Гевы шестьсот двадцать один, жителей Михмаса сто двадцать два, жителей Вифила и Гая сто двадцать три, жителей Нево другого пятьдесят два, сыновей Илама другого тысяча двести пятьдесят четыре, сыновей Харима триста двадцать, уроженцев Иерихона триста сорок пять, уроженцев Лода Хадида иона семьсот двадцать один. ураженцы в Синае 3930 сыновей Цнавей и Иедаи из дома Иисусова 973 сыновей Имера 1052 сыновей Пашхура 1247 сыновей Харима 1017 левитов сыновей Иисуса из дома Кадмиилова из дома сыновей Гадевы 74 Пифцов, сыновей Асафа, 148. Привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Кува, сыновья Хаттити, сыновья Шиваи, 138. Нефинии, сыновья Цихи, сыновья Хассуфы, сыновья Табоофа, сыновья Кироса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Ливаны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья ханана, сыновья делеса, сыновья гахара, сыновья риаи, сыновья рицына, сыновья никоды, сыновья газма, сыновья узы, сыновья посиаха, сыновья висаи, сыновья миунима, сыновья нефишсима, сыновья бакбука, сыновья хакуфы, сыновья хархура, сыновья бацлифа, сыновья мехиды, сыновья харши, сыновья баркоса, сыновья сесары, сыновья фомаха сыновья Ницеаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Соферефа, сыновья Фириды, сыновья Илаалы, сыновья Даркона, сыновья Геддела, сыновья Сафатии, сыновья Хаттила, сыновья Пахирев Гецваима, сыновья Амона, всех нефинеев и сыновей рабов Соломоновых триста девяносто два. И вот вышедшие из Тел Милаха Тел Харши Хируф Адона и Имера, но они не могли показать о поколении своем и о племени своем от Израиля ли они. Сыновья Делайи, сыновья Товией, сыновья Никоды, шестьсот сорок два. Из священников сыновья Хавайи, сыновья Гакотца, сыновья Верзеля. который взял жену из дочерей Верзелля Гала Детянина и стал называться их именем. Они искали родословной свои записи и не нашлось, и потому исключены из священства. И Тершава сказал им, чтобы они не ели великой святыни, до коли не восстанет священник с уримом и тумимом. Все общество вместе состояло из сорока двух тысяч трехсот шестидесяти человек, кроме рабов их и рабынь их. которых было семь тысяч триста тридцать семь, и при них певцов и певиц двести сорок пять. Коней у них было семьсот тридцать шесть лошадей у них двести сорок пять верблюдов четыреста тридцать пять ослов шесть тысяч семьсот двадцать. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тершава дал в сокровищницу золотом тысячу драхм, пятьдесят чаш. пятьсот тридцать священнических одежд и некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ двадцать тысяч драхм золота и две тысячи двести мин серебра прочие из народа дали двадцать тысяч драхм золота и две тысячи мин серебра и шестьдесят семь священнических одежд и стали жить священники и левиты и превратники и певцы и народ и нефиней и весь Израиль в городах своих Глава 8. Когда наступил седьмой месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ как один человек на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принёс книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю: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 Книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для этого сделали, а под для него по правую руку его стояли Матифией и Шема и Аная и Урия и Хелкие и Массея, а по левую руку его Фидаия и Мисаил и Малхия и Хашум и Хажбадана и Захария и Мишулам. И открыл Ездра книгу перед глазами всего народа, потому что он стоял выше всего народа. И когда он открыл её, весь народ встал. И благословил ездры Господа Бога великого, и весь народ отвечал: Аминь, аминь, поднимая вверх руки свои. И поклонялись и повергались пред Господом лицом до земли. Иисус, Ваная, Шревия и Амин, Акуф, Шавтай, Годия, Массея, Клита, Азария и Озават, Ханан, Филая и Левиты поясняли народу закон, между тем как народ стоял на своём месте. И читали из книги из закона Божия внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Тогда Неемія, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник и левит и учивший народ, сказали всему народу: День этот свят Господу Богу вашему. Не печальтесь и не плачьте.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 И пошёл весь народ есть и пить, и посылать счастье и праздновать с великим весельем, ибо поняли слова, которые сказали им. На другой день собрались главы поколений от всего народа, священники и левиты к книжнику Ездре, чтобы он разъяснял им слова закона. И нашли написанное в законе, который Господь дал через Моисея, чтобы сыны Израилевы в седьмом месяце в праздник жили в кущах.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 и принесли и сделали себе кущи каждый на своей кровле и на дворах своих и на дворах дома Божия и на площади у водяных врат и на площади у Ефремовых врат всё общество возвратившихся из плена сделало кущи и жило в кущах одни иисуса сына навина до сего дня не делали так сыны израилевы радость была весьма великая и читали из книги закона Божия его каждый день от первого дня до последнего дня, и праздновали праздник семь дней, а в восьмой день по праздниства по уставу. Конец первой стороны кассеты.